Третье. Бесконечные астероиды. Еще через три с половиной часа я стоял на капитанском мостике Шиамиру, зависшего в сотни тысяч километров от тянущегося в бесконечную даль астероидного пояса. На экране даже невооруженным глазом был виден шлейф бесчисленных точек. Корабельный же фиксировал миллионы или даже миллиарды небесных тел от песчинок до поистине колоссальных глыб размерами в десятки километров. «Твой выход, комар!» Капитан Урастухш вальяжно развалился в кресле основного пилота с бокалом какого-то фиолетового пузырящегося напитка в лапе и всем своим расслабленным видом показывал, что действовать самостоятельно не будет и дает мне полную свободу выбора. Я долго задумчиво смотрел на экран, затем попросил капитана отфильтровать весь мелкий мусор и оставить лишь небесные тела с размерами, достаточными для посадки нашего челнока. Урастухш быстро установил нужные настройки, но количество точек на экране фактически не изменилось. Теперь результаты гравитационного сканирования и наложить поверх изображения рассчитанную карту плотности небесных тел. «Сделай-ка это сам, комар неожиданно предложил мне Гекко. «Я же объяснял совсем недавно настройки всех корабельных локаторов и сканеров для Дмитра, и ты переводил мои слова. Так что хочу посмотреть, как ты сам усвоил этот материал. Неужели мой наниматель считает, что я лишь тупо переводил для своего друга, сам не запоминая сказанное? Как раз корабельные сканеры меня очень и очень интересовали, и в процессе объяснений капитана я поднял навык электроника сразу на пять уровней, до 31-го. Это не считая прокаченной на два уровня космолингвистики и получения комаром 39-го уровня. Что же, придется наглядно продемонстрировать капитану что у моего персонажа не зря параметр интеллекта задран до 21. Я усмехнулся, подошел к панели управления и быстро выставил нужные настройки. Совместил изображение и вывел совершенно иную карту, где практически все космические объекты были лишь двух цветов по шкале плотности, соответствующих либо телам на основе железоникелевых сплавов, либо железомагниевыми силикатами вроде оливина. Навык сканирования повышен до 38 уровня. Навык картография повышен до 40 уровня. Навык электроника повышен до 32 уровня. Навык минералогия повышен до 14 уровня. Получен 40 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 7 очков. Убрав весь основной фон, соответствующий заурядным, ничем не примечательным астероидам, я приблизил изображение и указал у урастухшую на оставшиеся полтора десятка тел. Вот ближайшие к шамиру крупные астероиды, так или иначе выбивающиеся из основной массы, или слишком легкие, словно имеющие пустоты, или слишком тяжелые, содержащие внутри что-то потяжелее обычных железа, кремния и никеля. «Можно еще сузить поиск, наложив поверх слой с карты радиоактивности, чтобы поискать месторождение тяжелых металлов вроде тория, урана, актиния». Капитан с трудом подтянул упавшую челюсть и обернулся на такого же шокированного навигатора, но тот лишь сипел, ничего не отвечая. «А что, так можно было?» Наконец выговорил удивленный Ураастухш, забавно сузив свои черные глаза в щелочке и тяжело дыша носом. По-видимому, я сделал что-то нестандартное, раз Гекко удивленно глазели на меня. Пришлось объяснять свои действия. По-моему, это напрашивалось. Совмещать на карте результаты разных сканирований. Хотя для такого свободного оперирования результатами нужны навыки сканирования, картография и электроника, так как корабельный сканер предъявляет высокие требования именно к ним. Но сейчас перед нами стоит новая задача. У нас 15 потенциально интересных объектов, а у меня в запасе только 8 геологических анализаторов, чтобы на месте поискать ценные ресурсы. Авторитет повышен до минус 7. Ух ты, необычное сообщение. Впервые с момента получения статуса ГЕРД мне удалось своими действиями как-то повлиять на параметр авторитет, повысив его на единицу. И что ты предлагаешь, герт КАМАР? Урастухш отложил стакан и повернулся в мою сторону, внимательно прислушиваясь к моим словам. «Если капитан не против, я бы рекомендовал сперва проверить тот ближайший астероид». Я указал на большой объект, всего в двухстах тысячах километров от Шиомиру. «Он находится на самом краю астероидного пояса. До него быстрее и проще всего добраться. Подозрительно легкое ядро или пустоты, возможно, искусственного происхождения». Или там обычный лед с вкраплением тяжелых изотопов водорода. Как приблизимся, постараюсь прямо с корабля построить 3D-модель этого астероида. С градиентами плотности, возможно, станет понятно, что перед нами. Если же понять удаленно не получится, мне достаточно будет одного-двух сканирований с поверхности, чтобы определить характер ядра. Если окажется неинтересно, проверим затем вот эту огромную каменюку. Хотя добраться до нее будет непросто из-за всего этого мусора. Я убрал фильтр по размерам и указал на миллионы летящих в космосе опасных камней. «Для начала проверим тот, легкий», — согласился капитан указал на внимательно прислушивающегося к нашему разговору, но едва ли улавливающего суть сказанного второго пилота. «Только сразу сядем, без промежуточной остановки на сканирование, чтобы не терять на таком небольшом отрезке набранную звездолетом скорость». «Да и Дмитру на первый раз нужна задача попроще для отработки посадки». Я пожелал другу удачи. Заодно воспользовался моментом и передал Дмитрию легкий скафандр и броню командира отряда штурмовиков темной фракции. Судя по изумленно округлившимся глазам второго пилота, подарки он оценил и даже начал было лепетать что-то про «не могу принять, слишком дорого». «Бери, бери, не стесняйся», — подбодрил я друга. «Скафандр, правда, не мой, принадлежит капитану, но на время твоей работы у урастухше, можешь им пользоваться, а со временем, может, и насовсем выкупишь». Оставив Дмитрия готовиться к посадке, сам же я поспешил на свое место в жилой блок. У меня появилось аж 11 килограммов запаса по переносимому грузу, и я едва не прыгал от удовольствия. Насколько же приятно ходить без перегруза! В жилом боксе предупредил Ленетар, что сейчас посадку на астероид впервые в жизни будет совершать второй пилот, и женщина Гэгхо тут же последовала моему примеру, пристегнув страховочные ремни. Минут через 10 звук работы двигателей сменил тональность и стал громче, но, на удивление, все же не так шумно, как обычно при посадках. И не было в гуле работающих в форсированном режиме двигателей тех истеричных визгов и скрипов, которые били по ушам и всегда меня пугали. Да и навык ощущения опасности не предупреждал о каких-либо угрозах. Последовал легкий, едва уловимый телом толчок, и наш челнок благополучно совершил посадку. Самую мягкую из всех, при которых я пока что присутствовал. «Поздравим Дмитра с первой посадкой!» По громкой связи раздался голос капитана, и весь экипаж Шамиру довольно заурчал. Пулинотар тоже довольно оскаливась и быстро отстегнулась, в секунду сменив пестрый халатик на более привычные скафандры. «Передай своему другу, что это хорошая заявка на включение в постоянный экипаж. Если и дальше будет так справляться, то быстро станет основным пилотом на Шамиру». Снова по громкой связи раздался голос капитана. «Группа техников на выход! Закрепить челнок, но грузовой пока не вскрывать!» Следующими идут комар и Улине. Надеюсь, комар у тебя хватит благоразумия не проводить сканирование рядом с моим кораблем. Берите третий левитатор и отлетайте хотя бы шагов на 500, лучше на тысячу. Остальные члены экипажа остаются на Шиомиру». Я еще раз проверил настройки энергетического костюма слышащего. Одной заправки воздуха хватало на шесть с половиной часов. Магнитные подошвы можно было включать-выключать, а миниатюрно-реактивный ранец позволял перепрыгивать небольшие расщелины в условиях низкой гравитации. У меня было подозрение, что это далеко не полный функционал костюма реликтов. Для чего-то в нагрудной и спиной пластинах имелась какая-то сложная электронная начинка, и едва ли единственным ее предназначением было поддержание энергетического щита. Но как активировать скрытый функционал древнего костюма, я не представлял даже близко. «Комар, не спи! Техники уже закрепили челнок, нам пора на выход!» Я поспешил по коридору вслед за огромной женщиной Гекхо. На этот раз я совершенно спокойно отреагировал на то, что в шлюзовой камере у Ленетары обвязала меня страховочным тросом. Ничего оскорбительного в этом не было, и совершенно зря в прошлый раз я так нервно реагировал на обычные меры безопасности. И вот внешняя от дверь отъехала в сторону, и передо мной открылась настоящая ледяная страна, где покрытые спрессованным тысячелетним льдом скалы переливались миллионами огней, возвращая отраженный свет солнца и прожектора в Шиамиру. Не выходя из зоны искусственной гравитации вокруг челнока, я присел и ножом отбил кусок льда, раскрошив его между пальцами перчатки. Обычная замороженная вода пусть даже и миллионы лет, находившиеся под жестким радиоактивным облучением и оттого содержащие в несколько большей пропорции тяжелые изотопы водорода, вроде Дейтерия и даже следовые количества Трития. Ерунда. Чтобы добывать тут сырье для термоядерных станций, нужны и серьезные фабрики по переработке льда, и длительное время, и организованная логистика. Ничего этого у нас не было. Отбитый от скалы камень при ближайшем рассмотрении оказался самым обычным хондритом — наиболее распространённым типом падающих на Землю метеоритов по химическому составу, представляющим смешанный силикат железа и магния. Мне уже стало понятно, что искать тут на астероиде особо нечего, и, в принципе, можно улетать. Навык минералогии повышен до 15 уровня. Навык минералогии повышен до 16 уровня. Вот, даже игровые алгоритмы подтверждали, что я не ошибся в своих заключениях. Ноу Лина Тар уже приготовила левитатор и с явным нетерпением поджидала меня. Зная страсть женщины Гэгхо к быстрым полётам на летающей доске, было бы неправильным с моей стороны лишать соседку по каюте такого удовольствия. Да и мне самому глупо было отказываться от возможности быстро прокачать навык картографии, просто полетав по незнакомым местам на левитаторе. Я решил максимально честно сообщить улине о своих выводах и носком сапога на рыхлом льду написал фразу на языке Гекхо. «Тут ничего ценного нет, но если хочешь, давай просто покатаемся». Уленетар долго смотрела на ломаную линию, затем молча затерла ее своей широкой подошвой и приглашающим жестом указала на левитатор. «Говори, где будешь проводить сканирование?» произнесла торговка в микрофон, и явно эта фраза предназначалась для ушей капитана и остальной команды. «Туда, к дальнему ледяному шпилю!» Указал я на находящейся километрах в пяти от нас высокую ледяную вершину. «Ну, держись, комар, полетим быстро!» Предупредила меня Улине и действительно разогналась до сумасшедших скоростей, преднамеренно делая крутые виражи и петли, огибая камни и ледяные шпили. Навык-картография повышен до 41 уровня. Когда мы поднялись на вершину ледяного пика, перед моими глазами открылась темная, жутковатая и неосвещенная сторона астероида. Лишь едва заметные контуры мрачных острых скал виднелись в призрачном, неверном свете звезд. Навык-картография повышен до 42 уровня. Навык-зоркий глаз повышен до 41 уровня. К счастью, гонщице Гекхо хватило благоразумия не устраивать заезды в темноте, и она остановила летающую доску. Убедившись, что Шиамир у нас не видно, Улине достала с пояса лазерный пистолет, направила на ближайшую каменную поверхность и, удерживая непрерывный луч, выжгла в камне ярко-красную, медленно остывающую надпись. «Спасибо тебе, команд. Ты единственный во всем экипаже понимаешь меня. Если когда-либо станешь капитаном собственного звездолета, зови меня в свою команду. Обязательно приду». Как я изначально предполагал, сканирование с помощью геологического анализатора не обнаружило ничего ценного на астероиде и лишь подтвердило мои наблюдения о каменно-ледяной структуре ядра. Хотя нельзя сказать, что расходник был потрачен зря, Поднял я и навык сканирования до 39-го уровня, и минералогию подтянул сразу на два пункта до 18 -го. Да и вся эта прогулка Сулине окончательно сломала лёд холодной отстранённости. У меня появился настоящий друг среди Гекхо. А неожиданное признание торговки заставило меня задуматься. На обратном дороге к Шиомиру я просто в целях повышения образованности и лучшего ориентирования в этой виртуальной вселенной поинтересовался у Улине, сколько стоит звездолёт. Ответ торговки заставил меня закатить губу. Самый старенький и повидавший виды челнок с минимальным набором оборудования и дышащим на ладан двигателем можно было найти миллиона за четыре кристаллов. Вот только никто не подписался бы за безопасность полётов на такой развалюхе. Наш Шиомир обошелся капитаном в 6,5 миллионов. Быстрый перехватчик стоил от 12 миллионов, и это без учета вооружения, которое нужно было покупать отдельно. А крейсер, какой имелся у Лэнга Вайда Шишиша, приобрести можно было миллионов за 400, а то и за полмиллиарда кристаллов. В любом случае, цены на космические корабли были настолько недостижимо космическими, что мне оставалось только тяжело вздохнуть и сменить тему разговора. О бесплодности сканирования экипаж уже знал, и сразу после нашего соленого возвращения челнок стартовал с астероида, направившись к следующей цели. 700 тысяч километров расстояние по прямой. Вот только преодолевать такой путь напрямую по опасному астероидному поясу было равносильно самоубийству. Поэтому капитан собирался выйти из опасной зоны в чистый космос и сделать большой крюк, вернувшись к поясу астероидов уже непосредственно возле нужного нам небесного тела. Я объяснил задачу Дмитрию Желтову, уже переодевшемуся в броню штурмовика темной фракции, и второй пилот уверенно направил челнок по проложенному капитанам новому маршруту. По расчетам, у всей команды, кроме занятых на мостике, было порядка полутора часов свободного времени. Улине снова заперлась в своей каюте, и беспокоить ее я не стал, проведя выпавшее свободное время в компании «Ваши» и «Баши». Братья-близнецы действительно подтвердили свое намерение покинуть экипаж у Растухша после следующего рейса, когда у них закончится срок контракта. Продлевать контракт с не слишком удачливым капитаном они не желали, надеясь найти работу на другом звездолете. Во время беседы со мной братья не прекращали увлеченно играть в трехмерную азартную игру на Тиху передвигая разноцветные фишки в виде разнообразных космических кораблей по светящемуся голографическому пространству с метками планет, минных полей, космических пиратов и прочих угроз. Я заинтересовался и попросил огромных Гэгхо научить меня игре, тем более что очередная партия как раз закончилась победой Баши, и его брат выложил на стол 30 драгоценных кристаллов для оплаты проигрыша. К исходу часа я уже понял правила «на тих у», и даже более-менее ознакомился с основными применяемыми тактиками в этой действительно занятной и увлекательной игре, напоминающей гибрид трехмерных шахмат, арабских нарт и игры в кости. Играть в «На Тиху» можно было вдвоем, втроем или даже большим количеством игроков. Причем временные союзы против общего врага были таким же обычным явлением, как и их внезапные разрывы, удары в спину бывшим союзникам. Я даже умудрился выиграть у «Баши и Ваши», хотя братья едва ли не с самого начала игры объединились против моего космофлота. Мне пришлось очень туго, но по какому-то наитию я построил из оставшихся фишек весьма эффективную оборону. К тому же в самые критические моменты удача была на моей стороне, словно по заказу выкидывая мне нужные ходы. набившийся в жилой блок и столпившиеся в общем коридоре многочисленные зрители — привлеченные оживленным обсуждением и эмоциональными комментариями игроков, приветствовали мою победу одобрительным рычанием. Известность повышена до 35. Авторитет повышен до минус 6. Получен 41 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 10 очков. Подумаешь, у корабельных грузчиков победил, которые и до 4 то лишь по пальцам считать умеют. Ты давай со мной попробуй сразись. Со своим язвительным комментарием вклинилась торговка Улине. Тоже вылез шеи из каюты посмотреть на причину шума в коридоре. В принципе, я был не против, вот только сыграть с Улине не успел. По внутренней связи звездолета раздался сигнал, предупреждающий экипаж о скорой посадке. Всем нам пришлось расходиться по своим местам и пристегиваться. И вновь посадка прошла настолько гладко, что я даже не сразу сообразил, что мы сели на поверхность. Дмитрий Желтов снова был бесподобен и заслужил новую порцию оваций. Что же, настала пора и мне поработать. И в отличие от предыдущего астероида, на этот я действительно возлагал надежды. Все-таки высокая плотность небесного тела говорила о содержании в его ядре чего-то более интересного, чем обычное железо или никель. Поэтому, вложив три из десяти свободных очков в меткость, чтобы хотя бы по этому параметру соответствовать требованиям к имеющемуся у меня импульсному ружью, все остальные семь очков я вогнал в минералогию, подняв навык до 25 уровня. И вот, в сопровождении Улине, я вышел из Шиомира. Местность выглядела совершенно другой, не похожей на предыдущий астероид. Вот, казалось бы, два летящих в космосе камня — Однако тот был покрыт сверкающим льдом и состоял из ледяных равнин и шпилей. Этот же представлял собой буро-рыжий, гладкий и словно оплавленный огромный кусок застывшего металла. Эдакая картофелина, километров трех в длину и полутора в диаметре. «Туда!» — указал я своей спутнице на вроде как визуально наблюдаемое углубление или скорее кратер, от врезавшегося когда-то в поверхность метеорита откуда можно было попытаться при сканировании дотянуться на максимальную глубину. Навык картография повышен до 43-го уровня. Уленера загнала левитатор и направила в указанное мною углубление, собираясь достигнуть наиболее низкой точки, как вдруг вокруг меня пронеслись какие-то цветные всполохи или электрические разряды. Изображение перед глазами поплыло. Я оказался совершенно дезориентирован. Впрочем, как и моя напарница, испуганно дернувшаяся от всего этого творящегося вокруг нас светопредставления и от того потерявшая равновесие. Навык ощущения опасности повышен до шестнадцатого уровня. Не знаю уж как, но я прямо на ходу нагнулся, отстегнул свои подошвы от пошедшего кувырком левитатора. И, свалившись с летающей доски, проехался метров 30 на пузе, оставляя длинный глубокий след по темной, удивительно мелкодисперсной поверхности. Причем я не отскочил, не улетел в открытый космос, а действительно проехался по гладкой, усыпанной мелким песком поверхности. Словно тут, на астероиде, действовала вполне себе ощутимая гравитация. И, что еще более удивительно, вокруг резко посветлело, словно возле меня зажглись яркие лампы. Не успел я приподняться и осмотреться в столь странном месте, как резкий рывок, размотавшегося на всю длину троса, снова уронил меня на живот. Эта Улине завершила серию кувырков и всем своим массивным телом впечаталась в какое-то строение. Или, скорее даже, не строение, а непонятного предназначения технику на выдвижных опорах. В наушниках раздался болезненный вскрик девушки Гекхо и ее слова вперемешку со стонами. «Кажется...» Я сломала правую переднюю лапу, а левитатор вообще в дребезги. Теперь разве что на запчасти пойдет. Комар, что это за место? Посмотри наверх. Звезд не видно.